Профессор теперь уже не отрываясь, смотрит на спуск. Глянуть смерти в лицо, бормочит он, сами мы не могли. Нам глаза завязали и к ней привели. Может быть, хоть жребий бросим все-таки. Нет. Жребий мы бросать не будем, это не игра. Это вы все в игры играете, а мне нельзя. У меня дочка-коллека. Я по зоне ходил, а она за это расплачивается. Ребенок. Дразнит ее. И ничего нельзя сделать. Все, что приносил, на докторов ухлопал, все без толку. Они уже и не обещают ничего. У меня это последняя надежда. Мне рисковать нельзя. Иди, Филипп. Иди, не бойся. Все обойдется. Иди. Профессору очень страшно. Он делает несколько шагов к спуску и видно, как у него подгибаются ноги. Потом он останавливается и стоит, понурив голову. Виктор вынимает из кармана нож и, заведя руку за спину, щелкает выскочившим лезвием. — Это больно? — спрашивает профессор, не оборачиваясь. — Нет, — говорит Виктор. — Нет. И не почувствуешь ничего. — Да что я говорю, ничего с тобой не будет. Иди, старик, иди! И профессор идет, сначала медленно спотыкаясь на колдобинах, затем все быстрее и быстрее, и вот он уже бежит, выставив перед лицом согнутую руку. Виктор отворачивается, глаза его крепко зажмурены, кулак с зажатым в нем ножом он прижимает ко рту, голова его втягивается в плечи, несколько секунд он еще слышит за спиной удаляющееся буханье подкованных сапог профессора, а потом этот звук внезапно обрывается и раздается короткий сдавленный вопль виктор прижимает к ушам ладони и к его ногам падают и в дребезги разбиваются очки некоторое время он стоит неподвижно затем осторожно отводит ладони от ушей тишина нет не совсем тишина Слышится слабое тиканье. Виктор нагибается, подбирает оправу, зажимает ее в кулаке и осторожно оборачивается. На спуске никого и ничего, а все громче. Это тикает экспресс-лаборатория, торчащая из развязанного рюкзака профессора. В злобе... И отчаяние Виктор пинает ее сапогом, и она тяжело заваливается на бок. Ждать больше нечего.